Хотя нравственное поведение относится главным образом к взаимному отношению людей, тем не менее существует и личная нравственность. Так как последняя всего проще, то с неё следует начать изучение рациональной этики.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 Брат его точно так же не знал этой истины, но поглощённый научными занятиями, он держался в стороне от обычных юношеских развлечений и вёл умеренный образ жизни. Благодаря такому поведению, он оставался полным сил и бодрости, в то время как его бедный старший брат стал уже развалиной.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 Сорокапятилетний брат мой, чувствуя приближение смерти от гнойного заражения, сохранил полную ясность своего большого ума. Пока истекал у него из головья, он сообщал мне свои размышления, преисполненные величайшим позитивом. Мысль о смерти долго страшила его, но так как мы все должны умереть, то он кончил тем, что примирился, говоря себе, что в сущности между смертью в 45 лет или позднее лишь одна количественная разница.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 Ребёнок раны начинает упражнять свою волю для обуздания некоторых, однако вполне естественных инстинктов. Так, боязнь решиться пищи заставляет его слушаться своих покровителей. Следовательно, даже ребёнок не может совершить своего нормального цикла, не придерживаясь известного нравственного поведения.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 Если она этого не делает, то мы вправе обозначить её поведение безнравственным. Нравственные задачи сравнительно проста, когда дело идёт о воспитании маленького ребёнка. Все сходятся на том, что главным образом при этом следует стремиться вырастить его и сохранить ему сколь возможно хорошее здоровье. Если ребёнок рано обнаруживает привычки, идущие вразрез с этой целью, как, например, ананизм, то следует всячески бороться с этим, не останавливаясь перед теорией, по которой счастье состоит в удовлетворении всех потребностей нашей природы.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 В своём сочинении о нравственности Герберт Спенсер за Date of Fates настаивает на том, что для практического применения правил нравственности мы не должны требовать слишком многого от человека, иначе даже наилучшее учение останется мёртвой буквой. Он однако полагает, что в будущем человечество настолько усовершенствуется, что поведение станет без всякого принуждения, так сказать, инстинктивно нравственным.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 Ответ этот погрузил молодого философа в самое печальное душевное состояние, которое он описывал следующим образом: "Я обмир, рушилось всё, что поддерживало меня в жизни. Всё моё счастье должно было заключаться в беспрерывном последовании этой цели. Очарование было нарушено. Как мог я интересоваться средствами, став ши равнодушным к цели? Мне больше нечему было посвятить свою жизнь".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 И так в будущем осуществится не кантовский идеал добродетельных людей, делающих добро по чувству долга, и не спенсеровский идеал людей, ощущающих инстинктивную потребность помогать ближним. Будущее человечества скорее осуществит идеал самопомощи, когда люди не станут более допускать, чтобы их благодетельствовали. Глава 4. Человеческая природа должна быть видоизменена сообразно известному идеалу. Сравнение с изменением в природе растений и животных. Шланштецкая рожь. Растения, культивированные Берпанком. Идеал ортобиоза. Безздравственность невежества. Роль гигиены в общественной жизни. Место альтруизма в нравственном поведении. Отсутствие метафизических воззрений в теории ортобиоза. Как было изложено в этюдах о природе человека, рациональная нравственность не может быть основана на человеческой природе в её настоящем виде, который есть результат долгой эволюции, где животная сторона занимает значительное место. Человечество не должно более считать идеалом гармоническое функционирование всех органов. Этот идеал древности передан и нашим временам. Не зачем вызывать к деятельности такие органы, которые находятся на пути катастрофии, и многие естественные признаки, быть может, полезные животному, должны исчезнуть у человека. Человеческая природа, способная к изменениям точно так же, как и природа организмов вообще, должна быть видоизменена сообразно определённому идеалу. Садовник или скотовод не останавливаются перед данной природой занимающих их растений или животных, но виды изменяют её согласно надобности. Точно так же учёный-философ не должен смотреть на современную человеческую природу как на нечто незыблемое, а должен стремиться изменить её ко благу людей. Ввиду того, что хлеб составляет главную пищу человека, давно уже стараются усовершенствовать природу злаков. Римпау Достиг большого успеха в этом направлении, введением в употребление разновидности ржи, известной под именем Шланштеттской, которая довольно распространена во Франции и Германии. Римпау задался целью произвести такую разновидность, колосья которой были бы, сколь возможно, длинными и толстыми, с многочисленными крупными и тяжелыми зернами. Наметив себе эту цель, он стал среди очень большого количества ржи выискивать колосья, всего ближе подходящие к его идеалу. Благодаря терпеливому и продолжительному труду, при помощи разумного подбора и скрещивания, ему удалось создать новую разновидность и этим принести большую пользу человеку. Современный американский агроном Бербанк приобрёл большую известность усовершенствованием пород полезных растений. Он создал новый вид картофеля, увеличивший в Соединённых Штатах доходы с этого клубня на 85 млн франков в год. В обширном имении Бербан культивирует множество фруктовых деревьев, цветов и разных растений с целью увеличения их пользы для человека. Он ставит себе идеалом воспитать растения, выносящие засуху, усиленно размножающиеся и представляющие всякие другие выгоды. Он настолько виды изменяет природы растений, что у него кактусы и ежевика растут без шипов. Сочные листья первого становятся отличной пищей для скота, а вторая приносит вкусные ягоды, которые можно без уколов легко срывать. Бербанг усовершенствовал культуру слив без косточек и так увеличил урожай клубни гладиолуса и аморалиса, что эти красивые растения стали доступными для людей с самыми скромными средствами. Результаты эти потребовали глубоких знаний и очень продолжительного времени. Чтобы видоизменить природу растений, надо было прежде хорошо узнать её. Для того, чтобы установить идеал видоизменённого растения, надо не только определить цель этого, но кроме того, выяснить себе вопрос о том, позволит ли особенности растения осуществить предполагаемый идеал. Методы, пригодные для растений и животных, должны быть вполне изменены и в приложении к человеку. Здесь не может быть и речи о подборе и скрещиваниях, применяемых к корже и сливам. Но мы всё же вправе составить себе идеал человеческой природы, к которому человечеству следовало бы стремиться. Я думаю, что идеал этот заключается в ортобиозе, то есть в развитии человека с целью достичь долгой, деятельной и бодрой старости, приводящей в конечном периоде к развитию чувства насыщения жизнью и к желанию смерти. Дело вовсе не только в том, чтобы как можно более продлить жизнь, как думает Герберт Спенсер. Когда инстинкт смерти наступает в очень преклонном возрасте, как это случилось, например, у тётушки Бриллиа Саваренна на 93-м году, то никто не мешает сократить жизнь, если смерть медлит наступить после появления этого инстинкта. Это быть может единственный пример самоубийства, оправдываемый идеалом артебиоза. Такой поступок был бы сообразен с идеалом, хотя шёл бы наперекор сложившейся человеческой природе. Другой пример такого противоречия представляет нам размножение. Человек произошёл от животных, для которых сколь возможно безграничное воспроизведение в высшей степени важно в виду сохранения вида. Им возмещаются всякие вредные влияния, как болезни, борьба, преследование врагами, перемена климата и так далее. Хотя по законам природы человек в состоянии очень сильно размножаться, однако идеал его благоденствия требует ограничения плодовитости. Поэтому ортобиос, основанный на знании человеческой природы, предписывает ограничение этого вполне естественного отправления. Мира это неизбежная уже, и теперь в некоторых случаях должна будет распространиться по мере новых успехов в борьбе против болезней, а также по мере удлинения жизни и сокращения войн. Она будет одним из главных средств уменьшения грубых приёмов в борьбе за существование и развития нравственного поведения людей. Подобно тому, как для осуществления своего идеала Римпау и Бербанк прежде всего должны были хорошо ознакомиться с природой растений, так точно и идеал нравственного поведения прежде всего требует разнообразного и глубокого знания. Для этого недостаточно знать строение и функции человеческой машины. Надо ещё иметь точные сведения об об общественной жизни человека. Научное образование так необходимо для нравственного поведения, что невежество следует отнести к наиболее безнравственным явлениям. Мать по невежеству воспитывающая своего ребёнка против гигиены ведёт себя безнравственно относительно своего потомства, несмотря на свои чувства симпатии. То же самое можно сказать и относительно правительства, игнорирующего законы, которые управляют жизнью человека и общества. Понятно, дело здесь идёт не об одной доктринальной науке, заключённой в руководствах и в книгах, не в учебниках ботаники, почерпнули Ремпау и Бербанг все свои знания. Помимо книг для хорошего управления поведением людей необходимы широкие познания о практической жизни человека. Врач, только что окончивший медицинский факультет, несмотря на всю свою науку, ещё недостаточно подготовлен для врачебной практики. Для этого ему необходима многолетняя привычка лечить больных. То же самое относится и к практическому применению нравственных принципов. Управление поведением требует глубоких теоретических и практических знаний. Вот почему люди, выбранные для выработки и применения таких правил, должны соответствовать этому требованию. Если бы когда-нибудь люди стали жить по правилам артобиоза, то пришлось бы ввести значительные виды изменений в деятельность людей различных возрастов. Старость была бы настолько отодвинута, что 60-70-летние люди сохранили бы еще полнейшую бодрость и не были бы вынуждены прибегать к чужой помощи, как мы это видим теперь во многих странах. С другой стороны, молодые люди, достигшие 21 года, не считались бы зрелыми и способными принимать участие в столь трудных делах, как общественные. Мнение, высказанное в этюдах о природе человека относительно опасности вмешательства слишком молодых людей в политические дела, с тех пор подтвердилось самым поразительным образом. Виду этого легко понять, что современные кумиры, как всеобщая подача голосов, общественное мнение, референдум, при которых невежественная масса призван решать вопросы, требующие разнообразных и глубоких знаний, удержатся не более кумира в древности. Успех человеческих знаний вызовет замену этих учреждений другими, где управление прикладной нравственностью придёт в руки действительно компетентных лиц. следует думать, что в те времена научное образование будет более распространено, чем теперь, и что оно займёт достойное его место в воспитании и жизни. Вполне очевидно, что мать должна получить соответствующее образование для того, чтобы поведение её было нравственным по отношению к ребёнку. Вместо изучения мифологии или ненужных грамматических правил, она должна будет изучать гигиену и всё относящееся к воспитанию детей. То же самое можно сказать и об образовании людей. Образование, в котором изучение точных наук должно будет занять первоствующее место. Понятно, что при этом нравственное поведение и научное знание будут связаны гораздо теснее, чем теперь. Невежественная мать будет очень плохой воспитательницей, несмотря на свою добрую волю и любовь. Врач, преисполненный величайшей симпатии к больным, но без необходимых знаний, может принести им огромное зло. Безупречные с нравственной стороны политические деятели, тем не менее, по невежеству часто проводят вреднейшую политику. С успехом знания и нравственного поведения будет всё более и более отождествляться с полезным поведением. «Меня укоряли в том, что в нашей системе гигиена тела занимает слишком крупное место. Но это и не может быть иначе, потому что здоровье играет преобладающую роль в жизни». Несмотря на весь свой пессимизм, Шопенгауэр был убежден в том, что здоровье есть величайшее сокровище, перед которым все остальное – ничто, выписка из письма к его другу. Многие религии одним из главных своих правил ставят выполнение гигиенических мер. Некоторые учёные отвергают, будто предписание обрезания имеет гигиеническую цель. Тем не менее, несомненно, что в еврейской религии правила гигиены играют существенную роль. Одно христианство, в связи со своим презрением к человеческому телу, исключило гигиену из своих правил. Иисус Христос сказал: "Не пекитесь о том, что будете есть и пить, не о своём теле, чем будете одеты. Жизнь не важнее ли пищи и тела, одежды?" Так как очень долго гигиена находилась на весьма низкой степени развития, то совершенно естественно, что она не могла занять должного места в человеческой жизни. Быть может, остатку таких воззрений отчасти обязано возражение моей системе ортобиоза, будто она отводит превеличное место гигиене. Однако в настоящее время положение существенно изменилось. С тех пор, как основана научная гигиена, благодаря бактериологическим исследованиям, она сразу приняла значение точной науки. поэтому становится необходимым отвести ей преобладающее место в прикладной нравственности, той ветви знания, которая поучает нас, как следует жить людям. Мне возражают также, что в нашей системе нет места для альтруизма. Действительно, как было сказано выше, мы старались обосновать нравственное поведение на эгоистических началах. Мы думали, что желание жить по идеалу артебиоза и устроить жизнь близких нормальным образом составляет могущественный двигатель, способный заставить людей жить сообща, не вредя, а напротив, помогая друг другу. Двигатель этот доступен людям с не особенно развитым чувством альтруизма и поэтому должен в широких размерах способствовать распространению нравственного поведения среди людей. хотя мы и полагали, что в будущем такие проявления утончённой нравственности, как жертвование жизнью и здоровьем, станут почти или совсем лишними, тем не менее думаем, что в настоящее время альтруизм и в нашей системе должен легко найти себе применение. Приложение к практике добытых научных данных потребует, конечно, много самопожертвования и доброй воли. Борьба с различными предрассудками, защита и разработка здравых понятий всё это требует благороднейшего альтруизма. Опасения моих критиков, тем не менее, основательны, что чувство симпатии и солидарности будут иметь широкое применение в содействии людям достичь в своей эволюции настоящей цели нормальной жизни. Хотя уже и теперешние знания позволяют установить основы рациональной нравственности, но мы вправе предполагать, что с дальнейшими успехами науки правила нравственного поведения будут всё более и более совершенствоваться. Не следует думать, что в этом выражается слепая вера во всемогущество науки. «Тот, кто исполняет свои обещания, внушает тем самым больше доверия, чем тот, кто обещает много и ничего не делает». Наука уже часто оправдывала возлагаемые на нее надежды. Она позволяет бороться с самыми ужасными болезнями и облегчает существование. Религии же, требовавшие исключительно веры, без всякой критики, как метода избавления человечества от страданий, наоборот, были не способны сдержать свои обещания. Итак, упрек в проповедовании слепой веры в успех науки – Вера, заменяющая религию, несправедлив, так как дело сводится к вполне заслуженному доверию к науке. Столь же несправедливо возражение, будто система моя построена на принципе конечной, следовательно, метафизической цели. Пароди думает, что гипотезы о физиологической старости и о естественной смерти предполагают мысль о естественной продолжительности жизни, до которой по случайным причинам человек не вполне доживает в настоящее время. Господин М употребляет и повторяет выражение нормальный цикл. Не виден ли в этом неожиданный возврат к прежнему воззрению о конечной цели в природе, который вначале так энергично отрицалось? Не вера ли это в то, что вид – необходимая реальность, которая соответствует известному и строго определенному типу и как бы особому предначертанию природы, и что последнее имело как бы руководящую мысль, идеал которой мог быть скрыт или извращен внешними условиями, но который следует вполне восстановить в целости?» Иначе какое же право имеем мы утверждать, что должно существовать полное и устойчивое равновесие между индивидуумом и средой, что существует нормальный цикл, что дисгармонии должны исчезнуть? Легко доказать, что все эти принципиальные возражения основаны на простом недоразумении. Я никогда не упоминал о каком бы то ни было идеале природы, ни о неизбежности превращения дисгармонии в гармонии. Не имея понятия ни о целях, ни о мотивах природы, я никогда не становился на метафизическую точку зрения. Я вовсе не знаю, имеет ли природа какой бы то ни был идеал, и отвечает ли ему появление человека на Земле. Я говорил об идеале людей, соответствующем потребности избежать великих бедствий старости и смерти, какими мы видим их вокруг себя». Я говорил ещё, что человеческая природа, состоящая из очень сложной суммы слагаемых весьма различного происхождения, заключает в себе некоторые элементы, которыми можно воспользоваться для вида изменения её согласно с нашим человеческим идеалом. Я поступил не иначе, как агроном, находящий в природе растений такие элементы, которые позволяют ему добиваться новых усовершенствованных рас. Подобно тому, как природа некоторых слив заключает в себе элементы, позволяющие добиться более удобных для еды слив без косточек, так и в нашей собственной природе существуют свойства, допускающие превращение дисгармоничной природы в эту гармоническую, соответствующую нашему идеалу и способную доставить нам счастье. Мне совершенно неизвестны намерения природы и ее идеалы по отношению к сливам. Но я очень хорошо знаю, что у человека могут быть намерения и идеалы, могущие служить исходной точкой для изменения природы этих фруктов. Для того, чтобы стать на мою точку зрения, стоит на место сливы поставить человека. Говоря о нормальном цикле или о физиологической старости, я употреблял слова эти исключительно в смысле нормальных или физиологических явлений по отношению к нашему человеческому идеалу. Я бы мог точно так же сказать, что кактус без шипов есть нормальный кактус при условиях, когда требуется получить сочное растение, удобное для пищевого скота. Мне казалось проще сказать нормальный или физиологический, чем соответствующий идеалу людей. Я так мало убеждён в существовании каких-нибудь предначертаний природы для превращения наших бедствий в благо и дисгармонии в гармонии, что нисколько не удивился бы, если бы идеал этот никогда не был достигнут. Даже люди, не склонные к метафизике, часто говорят о намерении природы сохранить вид за счет индивидуума. При этом опираются на тот факт, что вид переживает индивидуум. Но ведь очень многие виды совершенно исчезли. Между ними были очень высокоорганизованные существа, как некоторые виды человекообразных обезьян. Природа не пощадила их. По чем знать, не готова ли она поступить так же и по отношению к роду человеческому? Мы не можем постичь неведомого, его планов и намерений. Оставим же в стороне природу и будем заниматься только тем, что доступно нашему уму. Последний говорит нам, что человек способен на великие дела. Вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил её дисгармонии в гармонии. Одна только воля человека может достичь этого идеал. Уважаемый слушатель,